Глава 6 Во власти иллюзий. Похоже, появляться внезапно привычка Ридри Хорона Первого. Вот и сейчас никто из нас даже не заметил, откуда он здесь взялся. Кланяясь, отмечаю, что император Тенедара сегодня одет более уместно для титула монарха. И на снимке из газет очень похож. Разве что короны не хватает. Но таким я бы его сразу узнала. «Маги, магессы». Рад приветствовать вас во дворце. Прошу прощения за маленький инцидент, случившийся позапрошлой ночью. Считайте это проверкой на верность, которую вы все прошли успешно. Это он сейчас о метке, которая едва меня не убила. Так значит, это была проверка на верность. И как мне понять, прошла я ее или нет? Может, меня посчитали недостаточно верной, потому так скрутило, «Хотя Ридрих сказал же, что прошли все. Значит, и я тоже прошла. Можно не переживать?» Остальные адепты согласно но не слишком дружно кивают. Но я замечаю, как многие тайком не понимающе переглядываются. Пожалуй, только Гейл позволяет себе благосклонно прикрыть глаза в ответ. В этот момент откуда-то из-за портьеры появляется слуга с серой формой на вешалке. Такое носят рядовые придворные маги низших должностей. Подоспела одежда для Люсиль Берки. Представив, как тот рассматривал бы мое белье под могоскопом, внутренне передергиваюсь и искренне сочувствую блондинке. Никому не пожелала бы оказаться в подобном положении. Конечно, нас не предупредили об усиленных мерах безопасности. Но ведь и Люсиль не дура. Зачем так рисковала? Мне было весьма любопытно, что же за чары такие обнаружили безопасники на ее белье? «Госпожа Аберки, прошу простить моих людей, они всего лишь выполняют свою работу. Не держите на них зла». Ридрих особенно хорош, произнося эти слова. Темные глаза источают тепло, в голосе звучит участие и талика раскаяния, словно это он лично сдирал с нее одежду против ее воли. «Благодарю, Ваше Величество, я все понимаю и совершенно не в обиде». Несмотря на одноразовый плащ, в который блондинка кутается, держится она с достоинством. Император с улыбкой кивает. «Господин Вир, пожалуйста, помогите госпоже берки У нашего провожатого дергается глаз, но он справляется с собой и, чинно накивнув, забирает комплект одежды услуги. «Госпожа Берки, следуйте за мной», — просит он чопорно и направляется к одной из нескольких дверей. На его щеке напоминанием о тяжелом характере и не менее тяжелой руке изящной блондинки все еще горит красный след. Газ рядом со мной как-то слишком шумно втягивает воздух, словно справляясь с эмоциями. Кашусь на него, но некромант внешне, как всегда, невозмутим. Пока Люсиль переодевается, Ридрих хвалит нас за отличные результаты и прочие заслуги во время учебы, выражает большие надежды и обещает, что даже те, кто не станут его лучами, обязательно получат должность во дворце или за его пределами, по желанию. И по результатам сегодняшнего испытания, конечно. Хороший старт для карьеры, для тех, кто способен честно и качественно выполнять свою работу. Да, Ваше Величество. На этот раз отвечаем дружно и воодушевленно. Похоже, меня никто ни в чем не подозревает, и зря мы вчера так переживали, изобретая спас амулет. Я все-таки добилась того, к чему шла эти годы, и уже не важно, каким будет результат испытания. Странное чувство, ведь оно даже еще не началось, а мне уже кажется, что мечта достигнута. Но почему-то не получается полноценно порадоваться. Прерывая мою рефлексию, возвращается Люсиль Берки, наряженная в форму императорского мага. Серая юбка длиной до колена, такой же пиджака и белая блузка под ним. Пышные волосы собраны в гульку на затылке и закреплены карандашом. Выбиваются лишь кремовые лодочки на шпильке, добавляя пикантности деловому облику блондинки номер один. За Люсиль на безопасной дистанции следует господин вир «Кажется, на этот раз обошлось без инцидентов. Ни переломов, ни даже нового отпечатка ладони на пухлых щеках я не замечаю». бирки внешне спокойна. На ее лице играет доброжелательная улыбка, словно ничего не произошло. Точно ненароком она втискивается между Гасом и слишком близко оказавшийся к нему Даяной Кранг, попутно наступая той на ногу каблуком. Некромантка разъяренно шипит и отодвигается. «Ой, извини», — улыбается ей Люсиль. «Ничего, ничего», — отвечает ей такой же акульей улыбкой Даяна. «Отлично. Теперь я расскажу вам о предстоящем испытании». Ридрихрон медленно двигается вдоль зала, заложив руки за спину. «Я долго думал, как же заставить тех, кто станет моими лучами, проявить себя на все 200% но так, чтобы при этом никто не пострадал. Император ненадолго замолкает, давая нам возможность осмыслить сказанное. А ведь произвело впечатление. Все притихли и внимают. Как менталисту мне в голову пришла мысль, что сделать это можно единственным способом – создать иллюзию. Но она должна быть настолько качественной, чтобы реальность происходящего не вызывала и капли сомнений. Я собрал во дворце и совершенно замучил лучших менталистов со всего Тинедара. Но своего все-таки добился. Ридрих победно улыбается. И взгляд его темных глаз скользит по нашим лицам. Когда он останавливается на мне, ощущаю легкое касание чужого разума. Всего краткое мгновение контакта, и император уже смотрит на Гасса. Пытаюсь понять, успел ли он что-то прочитать в моем сознании но даже сама толком не помню, о чем думала в тот момент. Тянет руку Луарде, Ридрих благосклонно позволяет ему высказаться. «Но ведь мы теперь заранее знаем, что все это не по-настоящему. Как быть?» «Полагаю, лучше один раз увидеть». По-мальчишески воодушевленно улыбается ему император. «Адепты, прошу за мной». Он направляется к двустворчатым дверям мощным и больше напоминающим ворота. И почему я их не замечала раньше? По обеим сторонам от двери стоят невозмутимые гвардейцы. «Как только двери отворятся, не медлите. Входите сразу за мной». Мы переглядываемся, и, похоже, нам приходит в голову одна и та же мысль. Испытание начнется прямо сейчас. Боевики мгновенно становятся собранными. Делятся на пятерки и выстраиваются в боевой порядок. Один из парней, имени которого я не знаю, тут же принимает командование. «Проклетенники, назад. Некроманты, вторая линия обороны. Остальные тр... По боевической привычке он едва не назвал всех прочих магов тряпками, но вовремя сдержался, осознав, что Иридрихрон относится к той же категории. «Остальные в центр. Ваше Величество». «Благодарю, адепт Крайтер». Я пока сам определюсь с местом в строю. Пока опасаться нечего, но обещаю вас слушаться и не создавать лишних проблем. Парень по-военному коротко кланяется, отчего его пшеничная челка падает на глаза. Гвардейцы с видимым усилием медленно отворяют перед нами двери, и Ридрих коротко командует. Вперед! Боевики первыми переступают порог, и весь наш отряд потихоньку втягивается внутрь, в неизвестность. Иду в самом центре эдакой коробочки сразу за четверкой высоких некромантов и за спин, которых мне толком ничего не видно. Рядом шагает Берки. Справа от нее и позади нас парни с нашего факультета. Всего шестеро призывателей вместе со мной. Замыкают строй артефакторы и проклятейники, к которым присоединился император. Берки вдруг хватает меня за руку и громко шепчет. «Кроу, тебе ничего странным не кажется?» «Нет, а...» Не успеваю договорить, как вдруг осознаю, что впереди ничего не видно. Даже боевиков, что первыми втянулись внутрь. Сразу за порогом начинается сплошная серая дымка, похожая на клубы пара. В ней скрываются идущие впереди нас некроманты. «Все!» Настает и наша очередь. С внутренним трепетом перешагиваю порог, окунаясь в серое марево. Отмечаю, что двери стали шире и выше растянулись и вознеслись под самый потолок да и сам потолок сильно поднялся не может быть таких высоких потолков даже в императорском дворце странно но стоило оказаться по ту сторону ворота и дымка хоть не пропала но совершенно не мешало видеть товарищей иллюзорный мир похож на насстоящий как две капли воды послышался из-за наших спинголос императора «Здесь нам могут причинить боль, ранить, оторвать конечность или голову. Здесь вы почувствуете все так, как будто это происходит наяву. Но в реальности не пострадаете». Не успевая толком задуматься над его словами, как подскакиваю на месте, громко взвизгнув. «От щекотки никакая спокуха не защищает. Вот оно, идеальное оружие». «Просто хотел убедиться, что ты не иллюзия, извини». Виновато разводит руками белобрысый боевик, смешливый парень с крупными передними зубами, который шел рядом. Но вот на себе и убеждайся в следующий раз. Бурчу поправляя пиджак. Все смеются. Маленький инцидент слегка снижает градус серьезности. Серая непроглядная мгла вокруг окончательно развеивается, расползаясь точно к луче утреннего тумана. «Все верно», — улыбается император. Щекотка, вкус пищи и любые другие ощущения. Все как в реальности. Подозреваю, если задаться целью, можно даже простудиться. А это любовь и всякое такое. И это тоже адепт Луарде. И даже ваша магия здесь работает так, как и должна. ну как же такое возможно, ваше величество? Чешет великан в затылке. «Боюсь, что даже если я разъясню все тонкости ментальной магии, вы все равно не поймете», — разводит руками Ридрих. «Выходит, если кто-то погибнет здесь, то...» Осторожно уточняет Даяна Кранк. «Он переживет свою гибель так, как это произошло бы на самом деле. Но там...» Ридрих тычет пальцем куда-то наверх. «Физически мы останемся в полном порядке. Операторы испытания отслеживают наше состояние и не допустят ментальной нагрузки, от которой мы не сможем оправиться». Он усмехнулся. «Одно но. Если погибну я, испытание закончится для всех». «То есть, если нам станет невмоготу, сможем использовать вас как ключ для выхода, Прямолинейно уточняет Гастамбертон и Крю. «Неплохой вариант. Только не факт, что сегодня я подберу себе лучей в таком случае. А работа? Как насчет работы для остальных? Для мирных?» Недобро глянув на боевика, интересуется невысокий парнишка-артефактор. «Мое слово неизменно. Всем, кто проявит себя достойно, будет предложено место во дворце...» или иные перспективные должности. «Видите, парни, бояться нечего», — хорохорится кто-то из боевиков. Император только загадочно улыбается, и я вдруг замечаю, что он снова одет в ту же самую толстовку, в которую я его видела раньше в академии. А на боку у него ножны с коротким мечом. Смотрятся они совершенно неуместно на парни в обычной уличной одежде. «Кстати...» А когда он успел переодеться? На мгновение перед мысленным взором встает картинка, как Ридри Хрон, пожелавший идти в арьергарде, тайком переодевается, прыгая на одной ноге и подтягивая штаны, чтобы мы не заметили. Ха-ха! «Ой, овечки!» — неожиданно выдает Люсиль. И действительно, туман окончательно рассеялся. Никаких дверей позади и помине уже нет. А мы находимся посреди обширных пастушек угодий на вершине пологого холма. Во все стороны, насколько видит глаз, расстилаются точно такие же. И только справа, где-то у самого горизонта, синеет полоска далеких гор. Ярко светит солнце, пригревая через черную ткань пиджака. На склоне нашего холма пасется целое стадо овец. Чуть поодаль на соседнем виднеются домишки, к которым ведет извилистая тропа. Но самое забавное, что начинается эта тропа прямо под нашими ногами, и никаких других троп здесь попросту нет, даже трава подозрительно не примята, словно бы стадо овец никогда не двигалось с места. «Что ж, похоже, нам туда», — указывает Ридрих на деревеньку и выдвигается к ней первым. Не сговаривая с четырех сторон от него, на расстоянии в несколько шагов расположились многочисленные в отличие от прочих магов-боевики. Чуть замешкавшись, мы двигаемся следом, стараясь поддерживать строевой порядок. «Что бы ни происходило, ваша задача — сохранить мою жизнь», — продолжает инструктировать император. «Будьте бдительны». «Ваше Величество, чего именно нам стоит опасаться?» — уточняет Крайтер. «Не знаю, для меня это точно такое же испытание, как и для вас». Некоторое время мы молча спускаемся с холма, не уставая удивляться реалистичности иллюзии. «Цветы пахнут!» — восклицает Энн Финч. «Трава ноги щекочет, как настоящая!» — делится впечатлениями Берки. «И идти неудобно!» — она уже не в первый раз спотыкается. Еще дважды споткнувшись и трижды подвернув ногу, блондинка номер один сдается и снимает туфли тонкие шпильки которых не дают ей нормально идти. К этому моменту мы именуем пасущееся стадо белоснежных, точно облачка овец, и вдруг что-то незаметно меняется. Уже не столь ярко и радостно светит солнце. Чувство такое, словно тень на небо набежала. И уже в следующий миг на холмы опускаются сумерки. И в окнах домов, расположенной в низине, окруженной чистоколом деревеньки, зажигаются уютные огни. Мы находимся выше на местности, потому это хорошо видим. Овцы беспокоятся. Стадо вдруг бросается в сторону, словно кем-то напуганное. Поднимается гвалт, животные жалобно блеют. От ощущения опасности у меня волоски встают дыбом. Что-то определенно происходит. Что-то неправильное. Это же понимают и другие адепты. Мы все принимаемся вертеть головами в поисках источника опасности. «Движение на 10 часов», — оповещает один из боевиков, первым заметивший приближающихся хищников. «Волки». На его ладони тут же формируется огненный вихрь. «Матерые твари», — отмечает газ но пока не спешит что-то предпринимать, давая боевикам возможность проявить себя. «Пятерка серых спин, вывернув из распадка, направляется в нашу сторону вверх по склону. Между нами и ними как раз и пасется стадо». «Точно. Может, нам и не грозит ничего? Может, звери просто вышли на ночную охоту?» «Отставить». Ридри хрон пресекает попытку изничтожить волков на подходе. «Следует сначала подумать, грозят ли волки нам». «Да чего думать-то, бить на упреждение надо», — оправдывается один из боевиков, заливаясь краской. Поддавшись азарту, он уже успел швырнуть свой шар в сторону оголодавших хищников вопреки приказу императора. Но парень не успевает договорить, как происходит странное. Прямо на глазах он растворяется в воздухе. «Ёпт!» Его товарищ слегка шарахается в сторону. «Это что за...» «Так, я не понял, куда делся Арчи?» Он осекается и вопросительно смотрит на императора. Ридрих тяжко вздыхает и качает головой. выбал ехидно отвечает ему Гасс. «А нечего инициативу проявлять там, где не надо», — недовольно рычит Луарде. в этот в гвардию собрались или где? Отставить детский сад. Еще кто выкинет подобное, на кулак намотаю, ясно?» Боевики не спорят. «Командуй, Ксан!» Луарде хлопает Крайтера по плечу. «Впредь никаких действий без приказа. Не хватает выбыть еще до начала настоящих испытаний», предупреждает остальных тот. Перепалку прерывает истошное блеяние. Это волки режут первую овцу. Перепуганные животные подаются прочь от места убийства и, подняв клубы пыли, спускаются в низину. «Ваше Величество», Ксан Крайтон смотрит на Ридри Харона. «Жителям деревни, куда мы идем, не понравится, если их стадо уничтожат волки. Но еще меньше им придется по нраву, если его изведем мы. Нужно действовать, но тоньше, аккуратнее». «А можно я попробую?» — вызывается Люсиль. «Пробуйте, госпожа Берки», — позволяет император. Блондинка номер один, как была босая, выходит вперед, и призывает одного из своих фамильяров — гигантскую змею. них себе!» — сглатывает ругательство тот же самый боевик, что удивлялся исчезновению непокорного Арчи. «А с виду такая милая девушка!» Не обращая ни на кого внимания, Берки выбрасывает вперед руку, и зелено-белая чешуйчатая громадина устремляется вниз с холма. Но на этом Люсиль не останавливается. Под ее пальцами стремительно вращаются круги призыва, горящие ядовитой зеленью. Один, два, пять, семь. Они ширятся и расходятся в стороны, а затем падают на землю и тают. Блондинка негромко выговаривает слова заклятия, и я угадываю универсальную опознавательную формулу. Ага. Значит, не только я заподозрила, что с этими волками что-то неладно. Это не волки. Люсиль поворачивается к нам. «Это...» Она не успевает договорить, потому что почва прямо позади нее взрывается фонтаном. Люсиль, зажмурившись, делает рывок вверх по склону, стремясь уйти подальше от опасности. Она не видит, что творится позади. Спасая жизнь, несется на инстинктах, так что пятки сверкают. Хорошо, что она босиком. Не иначе рука проведения заставила красотку выбросить любимую обувь. Фамильяр-змея отстает, схватившись с двумя ужасного вида тварями, похожими на дохлых жаб, неведомо откуда взявшихся. Но две других продолжают полягушачьи скакать за блондинкой, ощутимо сотрясая землю. Навстречу Люси, или оглашающей окрестности истошным визгом, выскакивает один из боевиков. Подхватив ее одной рукой за талию, выдергивает из разверстой пасти жуткой некролягушки, и одновременно выпускает огненный шар прямо в эту самую пасть. Мощным рывком поднимается на вершину холма и буквально вбрасывает берки в строй за наши спины. Остальные боевики тут же смыкаются, готовясь отразить удар. Придерживаю Люсиль, помогая ей устоять на ногах. Чувствую, как блондинку бьет мелкая дрожь и невольно кашусь на монстров, которые тяжелыми прыжками приближаются к нам похожих на раздутых жаб-чудовищ, боевики за мгновение превращают в прах. Действуют парни слаженно, вроде бы им пока и не нужна наша помощь. Только лягушки-переростки далеко не единственная проблема. И то, что эта проблема пока далеко, хорошо. А вот то, что она не единственная и скоро будет близко, не очень. Сглатываю слюну, вглядываясь в происходящее у подножия холма. Туда, в низину, ломанулось стадо овец, убегающих от волков. Но теперь от него почти ничего не осталось. Пропали белые облачка на четырех ножках. Да и пейзаж вокруг уже не такой умиротворяющий. Холмы больше не радуют взгляд веселой зеленью, а небо приветливой голубизной. Даже трава под ногами становится черной, словно выжженной. Сумерки превращаются в ночи сквозь затянувшие небо мрачные облака — зловеще проглядывают три луны. Белые, как снег, овечки, которых мы только что жалели, как оказалось, вовсе не погибли. Они посерели, многократно размножились, превратившись в жутких монстров, и теперь с аппетитом доедали волков. Не выдержав такого непотребства, один из обглоданных наполовину хищников поднимается на костлявые ноги и расшвыривает перующих его плотью. Задрав к небу морду, он издает такой душераздирающий вой, что хочется немедленно посетить уборную. Так, на всякий случай, во избежание конфузос. «Их стало втвое больше!» В ужасе сипит Люсиль, больно вцепившись мне в плечо. «Ирис, ты это видела! Он завыл, и они размножились!» Действительно, всю низину заполняют чудовища. И все точно по команде устремляются к нам, будто лавина, которая способна подниматься по склону наверх. «Ох ты ж! Мать-перемать!» Нестроенные ругательства разной степени тяжести доносятся со всех сторон. «Я бы тоже с удовольствием выругалась, да только слова застревают в пересохшем горле. Все мое красноречие отрубает напрочь». «Вездесущий. Это же все неправда». Не по-настоящему. Такого просто не может быть. То ли действие спокухи внезапно заканчивается, то ли она больше не в силах мне помочь справиться с обуявшим ужасом при виде такого количества тварей, я не знаю. Но больше не чувствую себя такой замороженной, как раньше. Оторопело осматриваюсь по сторонам, понимая, что для нашего маленького отряда лютых клыкастых баранов слишком много. Они нас захлестнут и погребут под своими телами, даже не заметив. На лицах остальных адептов царит растерянность. Похоже, никто не ждал от испытания ничего подобного. Никто толком не представляет, что делать дальше. Нас такому не учили. Нам даже не рассказывали про такое. В реальности этого просто не могло произойти. Полный бред. Чья-то больная фантазия, иллюзия. Только вот это знание совсем не помогает мне успокоиться. Гляжу на товарища почти физически чувствую, как наш отряд накрывает волной безысходности. Все это время Ридрихрон молчал, словно погруженный в транс. «Пробиваемся к деревне. Там будет легче держать оборону», — командует он. Боевики приходят в себя первыми. Выстраиваются жидким полукругом между нами и надвигающимся противником. Их всего-то 14 И еще несколько минут назад я считала, что это неоправданно много. Но теперь бы от усиления не отказалась. Не тратя времени на раздумья и споры, бежим к деревне, по забирающей вправо тропе. Стадо при этом остается слева, а навстречу чудовищам, даря нам лишние мгновения жизни, летит град из огненных шаров, белых и голубых молний, водяных смерчей и воздушных лезвий выкашивая целые просеки в рядах противника. Но места павших тут же занимают новые твари, и вся буро-серая масса нежити стремительно приближается. Пять минут? Две? Сколько у нас осталось, прежде чем они налетят и сомнут? «Щиты!» — ревет боевым горном Ксан Крайтер. «Вот же луженая глотка, но команда излишняя». Вокруг нашего отряда и без того уже мерцает прозрачная завеса защитного полога. То артефакты расперепугу расстарались. Это нежить. И волки, и остальные тоже. Орет на бегу, дергая меня за рука Флюсель. Она уже немного отошла от потрясения. Точно нежить, я проверила. Ее глаза сверкают так лихорадочно, словно блондинка номер один попала на распродажу брендовых шмоток. Газ! Окликают Амбертона и Крю. «Знаю. Чувствую. Ну, теперь повеселимся». «Тон, которым некромант это произносит, совершенно не отражает ни радости, ни предвкушения. Скорее, это сарказм». «Дайте нам несколько минут на подготовку. На ходу ничего не получится». «Тряпки! Не высовываться!» Предупреждает от необдуманных поступков Ксан, боевики которого движутся параллельно нашему отряду, продолжая осыпать чудовищ магическими ударами. На этот раз наш командир даже не старается сдержать язык. Но никто и не думает, спорить или обижаться. «Не путайтесь под ногами!» Со всей серьезности ему вторит Луарде. «Зашибем!» И действительно зашибут. Ни проклятийники, ни остальные не приспособлены к бою со столь многочисленным противником, не умеют воевать в строю, да и некромантов подобному не учат. Во всем Раодриме никто не станет столь по-идиотски тратить драгоценную энергию, чтобы поднять армию мертвых или хотя бы одно кладбище. Слишком бестолковое и неэффективное занятие, тем более что всех дохляков тут же исполят. А вот наши дохляки горели как-то плоховато, «Стоять!» — ревет Ксан, и все останавливаются раньше, чем понимают причину. Дальше хода нет. Отрезая нас от цели с гребня холма, нам наперерез спускаются несколько новых чудовищ. Их длинные гибкие тела стремительно и ловко двигаются. Несколько боевиков во главе с Крайтером переключаются на них. Запуская очередную молнию в нагло вырвавшегося вперед некрокота размером с корову с чересчур длинным телом и почерневшими клыками, Ксан отмечает. «Эти не такие, как те. Чую, скоро опасных гостей у нас поприбавится. Некросы, есть идеи?» «Сейчас будут. Дайте время, чтобы подготовить ритуал», отвечает ему Тамбертон и Крю. «Оценив то, что на нас надвигается», Гас подзывает ближе коллег по цеху, и некроманты начинают совещаться. Мы с одногруппниками растерянно переглядываемся, пытаясь сообразить, сможем ли и мы что-то противопоставить такому противнику. Но вот так сразу ничего не приходит в голову. «Отставить! Не тратьте попусту магию! Приготовиться к ближнему бою!» — ревет Ксан на своих, останавливая разошедшихся боевиков. «Держать оборону! Стоим насмерть! Са императора И тут на нас накатывает первая волна, состоящая из самых быстрых и легких. Твари так близко, что я могу в подробностях их рассмотреть. Меня отделяет от ближайшего чудовища, лишь затянутая в кожу спина малознакомого парнишки с факультета боевиков и тонкая пелена магического щита. Как не убеждай себя, мозг верит в реальность происходящего. Хочется истошно визжать и... Жить. «За Тенедар! За императора!» — горланит парни, нанося удары. Среди прочих особенно выделяется голос Луарде. И меня пробирает. Я вдруг понимаю, к чему все эти боевые кличи, почему боевики всегда так шумят. Это очень подбадривает в критический момент, помогает собраться, почувствовать единство и плечо товарища, осознать общность цели. Их всего лишь четырнадцать против бесчетного противника. Но они и не думают отступать, грудью защищая остальных. «Нежить, больше прочего, боится огня. Надо призвать огневиков!» Приходит мне в голову идея. Ухватившись за задуманное, рисую в воздухе круг призыва, но... Никто на мой зов не отзывается. Совсем никто. «У меня тоже не получается», подтверждает мои опасения Люсиль. Лишь двое наших призывают огненных духов, да и то с трудом, и только потому, что это их фамильяры. Остальные не у Похоже, возможности призывателей здесь сильно ограничены. И это открытие совершенно не радует. Ведь нам говорили, что магия работает так же. Сражение в самом разгаре, а мы вынуждены просто наблюдать и бездействовать. Собственная несостоятельность больно ударяет по самолюбию, но рефлексировать некогда. Вокруг творится полный Армагеддон. Визжат ревут погибающие монстры. Орут и рычат боевики, нанося удары. Пахнет дохлятина и горелым мясом. Вонь такая, что в ужасе сжимается желудок, грозя вывернуться наизнанку. Ближний бой — это страшно. Вооружены парни только тем, что могут создать силой собственной магии. Но на их лицах улыбки, похожие на звериный оскал и не грамма страха в горящих боевым азартом глазах. Не в силах на это смотреть, оглядываюсь на Ридриха, который по-прежнему держится рядом с проклетенниками. Император снова стоит, прикрыв веки, и не шевелится, погрузившись в себя полностью. Прохожусь по бледным лицам артефакторов, которые стойко напитывают своей магией щиты. Они разделились на две тройки. Три парня генерируют внешний контур, а две девушки — среди которых эн финчи еще один преннек держат второй внутренний сразу за их спинами дополнительно прикрывая ридриха рядом с императором хмурые проклеттенники похоже они как и мы пока не удел но губы гейл беспрестанно шевелится а в глазах отражаются фиолетовые всполохи похоже подруга не оставляет попыток проклясть тварей или что-то просчитывает Боевикам удается покончить с первой волной, но почти сразу накатывает вторая. Не давая нам и малейшей передышки, подходят твари из-за гребня. И снова треск молний, вспышки огня, орёв и ругань. Запах озона смешивается со смрадом горелой мертвичины. Мой взгляд невольно скачет от чудовища к чудовищу, но картинка никак не складывается воедино. Всё выглядит как поломанный калейдоскоп. Мы несем первые потери. Эти более ловкие твари выдергивают из строя одного боевика. Парень захлебывается криком, и больше мы его не видим, даже после того, как десяток огненных шаров превращают монстров в пепел. Но это далеко не конец. «Усилить щиты. Схема 3-2. Перераспределить энергию». Командует своим один из ведунов артефакторов. Щит на мгновение расширяется в стороны, отталкивая монстров, давая парням секунду передышки. «Оставаться здесь равно смерти. Нужно идти вперед». Голос императора звучит негромко и словно прямо в моей голове. «Вперед! Пошевеливайтесь!» В Торе ему ревет Ксан. Он на самом острие атаки. Пылающий голубым пламенем меч командира боевиков вздымается и опадает. И каждый взмах не проходит для тварей даром. Не отстают от него и остальные, которых, к моему ужасу, осталось всего одиннадцать. Как и когда мы потеряли еще двоих, я даже не успела заметить.